Глава 4. В его глазах мелькнула боль, но Нериль ее не заметила. В тот момент она вообще не желала замечать ничего, кроме собственной обиды и горя, кроме собственной боли, которая сжигала ее изнутри. «Да что ты можешь знать обо мне?» — в сердцах воскликнула она и оттолкнула его. «Вы, дарги, бездушные твари! Вы покупаете нас, как скот на рынке!» «Используете, а потом выбрасываете, стоит на горизонте появиться вашей истинной паре!» «Мы бы вас не покупали», — сухо заметил Ник, «если бы вы сами не продавали себя». Нериль вздрогнула. Эти слова прозвучали точно пощечина. Но самым ужасным было то, что Дарк не солгал, и она это знала. Только знать и принять разные вещи. «Что ты понимаешь?» — бросила она, сверляя его ненавидящим взглядом. «Иногда просто нет выбора». «Разумеется». Его вот тон не изменился ни на йоту, а вот взгляд стал ледяным. «Я понимаю твою обиду. Тебя похитили против воли. Но что ты скажешь о девушках, которые едут на балневест? Их кто-то принуждает к этому? Им кто-то угрожает смертью, если они откажутся выйти замуж за Дарга? Я слышал, им щедро платят за это. А ваши родители бьются за право продать своих дочерей?» Хлёсткий удар оборвал его речь. Ник замолчал. Нериль в памяти уставилась на зудящую руку. Она только что ударила Дарка, ударила, не задумавшись ни на миг, а теперь оцепенела от ужаса. Он же просто прихлопнет ее и будет в своем праве. Никто в деревне, да что там в деревне, во всей округе, не рискнет его задержать. Он просто убьет ее сейчас, заберет Рейни и исчезнет. Нет, нет, билась в мозгу. Но крик застыл в горле комком. Отпечаток ладони горел на щеке алым цветом, Дарк коснулся пострадавшего места. «Что и требовалось доказать», — глухо резюмировал он. А потом молча прошел мимо женщины. «Мама!» — крик Рея привёл её в чувство. нерель медленно перевела взгляд на сына и поняла, что уже несколько минут стоит посреди кухни, глядя в одну точку. «Мальчик мой!» — она схватила его в охапку и прижала к себе. Но он вывернулся с невиданной силой. Отпрыгнул на шаг. Мама, зачем ты с ним так? Ник хороший! В голосе Рэя послышались слезы. Не желая, чтобы мать видела его слабость, он выскочил прочь из кухни. Хлопнула дверь. «Рейни!» — крикнула Нериль, бросаясь за сыном. Сынок! На крыльце ее перехватил мрачный дарк. Она забилась в его руках, но вырваться не смогла. А Рэй уже вскарабкался на забор и исчез с той стороны. Успокойся! произнёс мужчина, прижимая ее к себе и ломая сопротивление. «С ним ничего не случится». «Он маленький. Ему всего одиннадцать лет». «Ему уже одиннадцать лет. И он дарк. Дай парню время остыть». Он втолкнул ее в дом, усадил на лавку и всунул в руки ковш воды. «Пей. Тебе тоже надо успокоиться». «А если... если он потеряется?» Она взглянула на него глазами полными слез. Возможно, впервые в жизни ощущая такую беспомощность. Нет, не впервые. В тот день, когда Арген привел Шиами, ей было еще хуже. В тот день рухнула вся ее жизнь. А теперь тоже рушилась, и все из-за этого Дарга. «Я его чувствую», — сказал Ник. «Он никуда не ушел. Сидит под забором и плачет». «Плачет», — Нериль рванулась к сыну. «Да успокойся же ты, сумасшедшая женщина. Дай мальчишке поплакать». Не унижай своей жалостью. Неужели не понимаешь, что он убежал, чтобы ты, мать, не видела этих слез. Что? Она в полной прострации заглянула ему в глаза. — О чем ты? — Ты считаешь его ребенком, который пропадет без твоей заботы. Со странной горечью хмыкнул Дарк. А он считает себя мужчиной. Единственным мужчиной в семье. Так что не трогай его сейчас, он сам вернется. Ник был прав. Нериль это прекрасно понимала но согласиться с ним означало переступить через себя, признать поражение. «Это все из-за тебя», — выдохнула она с тем самым детским упрямством, с каким каждую ночь убеждала себя, что он ненавидит драконов. Он разжал руки. «Я уже попросил прощения и объяснил, что не планировал нашей встречи. Сколько еще раз мне нужно извиниться перед тобой, чтобы ты это поняла? Если бы ты исчез так же, как появился, это было бы...» лучше всяких слов». «Ты знаешь, что я не могу этого сделать», — он покачал головой. «По закону я должен забрать Риена с собой, вернуть его в клан отца, а тебя сдать властям». Она вздрогнула всем телом. Сердце сжалось от острой боли. «Но я так не сделаю», — добавил Никловя её взгляд. Он опустился перед ней на корточке и взял ее дрожащие руки в свои ладони. «Посмотри на меня, Эриса». Нериль хотела вырвать руки, но передумала. Ладони некодарили дарили тепло, а вот чужое имя из его уст царапнуло. Уже шесть лет никто не называл ее настоящим именем, она сама начала его забывать. «Я тебе не враг», — сказал он. «Я просто останусь здесь, пока мальчику нужна моя помощь. До первого оборота. Если после этого ни ты, ни он не будете нуждаться во мне, клянусь, я уйду». Его твердость и простота обезоружили ее. «Почему?» — растерянно прошептала Нериль. «Что почему?» «Почему ты мне помогаешь?» Сток в ворота и лай собаки прервали их разговор. «Эй, хозяйка!» — донёс язычный мужской голос. «Помощь нужна?» «Это староста!» — пробормотала она, опуская глаза и высвобождая руки из пальцев дарка. Ей вдруг стало неловко. Немолодая уже женщина сидит, почти прижавшись к чужому мужчине. Молодому мужчине, привлекательному и полуголому. Правда, его реальный возраст может оказаться в два раза больше, чем тот, что написан на лице. Пусть даже его дракон не проснулся или по какой-то другой причине не проявляет себя, но глаза этого некое явно не глаза юноши. Это глаза взрослого мужчины. Но это никак не оправдывает ее. «Я разберусь», — сообщил Ник, поднимаясь. «Нет», — Нериль вскочила с лавки и шагнула к дверям. «Я сама». «Хватит уже командовать в моем доме!» Гром бесновался. Оглушительно лаял и бросался на калитку, за которой стояла толпа. Нериль, пока шла к воротам, узнала старосту Руффульсона, Бьернара Даберсона и других деревенских мужчин. «Господа!» — она обвела их удивленным взглядом. «Могу я узнать, что привело вас ко мне? Обычно за мылом приходят ваши жены? «Мы не за мылом!» — пробосил староста, кидая взгляд ей за спину. «До нас дошли слухи, что в вашем доме появился чужак, госпожа Эриса. Если нужна помощь...» «Не нужна!» — раздался ледяной голос, и на плечо Нериля пустилась мужская рука. «Спасибо, что беспокоитесь о моей сестре, и племяннике, но теперь я сам позабочусь о них». «Так это ваш брат?» Теперь пришла очередь староста удивляться. Остальные мужчины тоже загудели, а на лице Бьернара заиграла облегченная улыбка. Нериль с трудом удержалась, чтобы не скинуть наглую руку. Нет, он мне не брат, кричала ее нутро. Да, это мой младший брат, услышала она собственный голос. Абсолютно спокойный. Спасибо за беспокойство, господа. Ну вот, все разрешилось, заулыбался староста. Мы своих в обиду не даем. А госпожа Риса нам не чужая. Все в деревне любят ее. Как вас зовут, господин хороший? «Ник?» — Дарк кивнул деревенским, как старым знакомым. «Ник, и все? прищурился староста, оглядывая его. «Да, этого вполне достаточно. Не люблю церемоний». «Что ж, раз все в порядке, то мы пойдем. Рад был познакомиться». Староста поверх калитки протянул руку. «А вы, Ник, присоединяйтесь к нашей общине. Нам в деревне мужчины нужны». «Обязательно присоединюсь». Дарк ответил крепким пожатием. Мужчины еще погудели, обмениваясь рукопожатиями, и вместе со старостой направились прочь. А вот Бьернар Даберсон почему-то остался. Госпожа Ириса, бородач смущенно топтался. Все вышло так неожиданно, я думал, а это ваш брат? Он вдруг густо покраснел, стащил с головы войлочную шапку и отвел взгляд. А Нериль наконец-то смогла сбросить с плеча чужую ладонь, которая прожигала ее сквозь платье. Все нормально, господин Даберсон», — она улыбнулась соседу. «Ну, я рад, очень рад». Он странно взглянул на нее, будто ждал чего-то. «А дрова теперь, это, не надо рубить». «Мы справимся сами», — сухо ответил Ник. Нериль от досады закусила губу. Чего он лезет не в свое дело? а Ну ладно, пойду я тогда. Господин Даберсон, улыбаясь соседу, Нериль со всей силы наступила на ногу Даргу: Спасибо за помощь. Если хотите подзаработать, у меня всегда найдется работа для вас. Приходите. Ответная улыбка зажглась в глазах Бьернара. Обязательно, госпожа Ириса. Бородач скомканно попрощался и потопал прочь, на ходу возвращая шапку на место. Но едва он отвернулся, как две железные руки обхватили Нериль за талию приподняли и отставили в сторону словно вещь. Но не разжались. Затылок опалило дыхание Дарга. «Женщина, ты мне ногу отдавила», — процедил Ник ей на ухо. «Скажи спасибо, что только ногу», — ответила она ему в тон. «Братик». Хватка ослабла. Развернувшись, Нериль с возмущением уставилась в безмятежные мужские глаза. «Что ты себе позволяешь? Я не просила о помощи». «Я должен ждать, пока ты попросишь?» Он выгнул бровь. «Ну, хоть прикрылся, и то хорошо». Взгляд женщины скользнул по рубахе, отмечая грубую штопку на вчерашних прорехах. Следов крови не было. Значит, Дарк с утра успел не только зашить, но и постирать одежду. Моток ниток с иголкой так и остался лежать на столе, а печь высушила мокрую ткань. «Ладно», — устало вздохнула Нериль. «Значит, избавиться от тебя не получится». Не стоит даже надеяться! Он улыбнулся. Пусть у меня нет дракона, но я все еще дарк. Кровь не даст мне уйти. Ты должна это знать. Она знала. Слишком хорошо это знала, да и за 15 лет в Ламарии видела всякое. Возможно, таинственный голос тогда ошибся, и бескрылый дарк вовсе не враг, а друг, но стоит ли с ним откровенничать? Значит, ты не сдашь меня Дарком?» Пробормотала она, заглядывая ему в глаза и ища там поддержку. «Нет, можешь мне верить». «Почему?» «Я знаю, что тебя ждет. «А если... если за моим сыном придут?» «Я буду тебя защищать». «Даже от его отца?» «Даже от его отца». «Даже от посланцев императора?» «Даже от них». «Почему? Почему ты это делаешь? Я же тебе никто». Он глянул так, будто хотел сказать что-то важное, но в последний момент передумал. «Ты спасла мне жизнь. Разве этого недостаточно?» «И ты не скажешь, кто ты на самом деле?» «А ты?» Она первая опустила глаза. Разговор зашел в глухой угол. Ни один из них не собирался раскрывать правду о себе. Нериль вздохнула. Ей хотелось получить более существенные аргументы, чем просто слова. Но скрипнула, приоткрываясь калитка, и в щель протиснулся Рейни. Мальчик бережно придерживал подол рубахи, в которой что-то лежало. Красные глаза выдавали, что он плакал. Но сам Рей, увидев мать, сразу насупился. «Будешь ругать?» Она не сразу поняла, что завернуто в его рубаху. Но красные пятна, проступившие сквозь ткань, заставили насторожиться. «Я набрал малины». Мальчик двинулся вдоль забора поближе к дому. «Пока вы тут ругались?» «Малины?» ахнула Нериль. «Ты лазил в Малиник! Там же медведи!» Она дернулась к сыну, но ника её удержал. «Успокойся, он цел. Здесь ему ничего не грозит». «Но медведи...» «Дикие звери умнее людей. Теперь, когда кровь проснулась, они будут обходить его десятой дорогой». «Они чувствуют в нем дракона?» — сообразила Нериль, выглядываясь в лицо сына. «Верно. Теперь животные инстинктивно будут избегать его». «Таков удел моей расы». В голосе Ника прозвучала печаль. Рэй шмыгнул носом и нырнул в дом, пока мать не нашла еще к чему прицепиться. Подойдя к грому, Дарк почесал пса за ухом, и тот радостно завилял хвостом. А Нирель невольно вспомнила, что за все время жизни в Дардасе ни разу не видела диких животных. Да, были коровы и свиньи, которых забивали на мясо, были куры и гуси, но передвигались Дарги на анкрах, крылатых ящерах, и инкардах, бескрылых. Лошадей, котов и собак не держали, а охотиться отправлялись за сотни миль от крепости, потому что в окрестных лесах ничего не водилось. Тогда она думала, что это из разлома, огромной расщелины, из которой постоянно лез ядовитый туман и кошмарные твари. дардас был одной из десяти крепостей, что уже много сотен лет сдерживали этих существ. А оказывается, дикие звери ушли, потому что не могли соседствовать с драконами. «Но к тебе это не относится», — пробормотала женщина, глядя, как пес ластится к Нику. «Я же говорил», — хмыкнул тот. «В отсутствии дракона есть свои плюсы».